Глава 11. Махеш Капур тоже думал о друге, и его одолевало чувство вины. Он не получил срочного сообщения от Наваба в тот вечер, когда Л.Н. Агарвал направил отряд полиции захватывать его дом. Прислужник, посланный госпожой Капур, не сумел найти хозяина. В отличие от сельских земель, которые оказались под угрозой из-за предстоящей реформы и отмены системы заминдари, на городские здания и земли никто не посягал, если только они не попадали в руки распорядителей имущества эвакуированного населения. Махеш Капур считал крайне маловероятным, что Байтар Хаусу, одному из величайших домов Брахампура, практически городской достопримечательности, может что-то угрожать. Там жили и сам Наваб Сахиб, и его невестка Бегум Абида-хан, не последний человек в законодательном собрании, и хотя многие комнаты дома, если не большинство, пустовали, в саду и на прилегающих территориях царил порядок. Махеш Капур сокрушался, что забыл посоветовать другу придать всем комнатам хотя бы подобие жилого вида, и ругал себя последними словами за то, что не сумел связаться с главным министром в тот непростой вечер. Как выяснилось, Зайнаб своим участием добилась едва ли не большего, чем сумел бы добиться сам Махеш Капур. С.С. С. Шарма был тронут до глубины души и не на шутку разозлился на министра внутренних дел. В своем письме к главному министру, Зайнап упомянула одно обстоятельство, которое она хранила в памяти с тех пор, как несколько лет назад услышала о нем от Наваба Сахиба. Во время августовского движения 1942 года СС Шарму, бывшего премьер-министра охраняемых провинций, так называлась должность главного министра штата Пурва Прадаш до получения Индии независимости, держали практически в одиночном заключении. Он ничем не мог помочь своей семье, а они не могли помочь ему. Августовское движение. Движение «Прочь из Индии». Компания гражданского неповиновения, активисты которой требовали предоставления Индии независимости. Отец Наваба Сахиба узнал, что жена Шармы больна, и оказал ей помощь. Пригласил врача. нашел лекарство, нанес пару визитов. Вроде бы ничего особенного. Однако в ту пору мало кто хотел быть увлеченным в общении с подрывным элементом и их семьями. Шарма занимал пост премьер-министра, когда в 1938 году был принят закон об аренде земель охраняемых провинций, ставший, по справедливому мнению, отца Наваба Сахиба, первым предвестником куда более обширной и далеко идущей земельной реформы. Тем не менее, элементарная человечность и даже восхищение своим врагом вдохновили его на этот поступок. Шарма был глубоко признателен Навабу за помощь, оказанную его семье в трудный час, и когда Хасан, шестилетний правнук человека, пришедшего однажды ему на выручку, объявился на пороге его дома с просьбой о помощи и защите. Сердце его дрогнуло. Махеш Капур ничего не знал об этой давней истории, ибо ни та, ни другая сторона не хотела предавать ее огласке. Он был потрясен, когда услышал о своевременной и недвусмысленной реакции главного министра, в свете которой собственное бездействие показалось Махешу Капуру досадным вдвойне. В день, когда одобрили законопроект об отмене системы Заминдари, он поймал взгляд Наваба-Сахиба, но что-то не дало ему подойти к другу, посочувствовать, объясниться, принести извинения. То ли ему было совестно, то ли мешал досадный и очевидный факт, что одобренный законопроект, пусть даже разработанный им без всякого злого умысла в отношении Наваба-Сахиба, Неизбежно ущемит интересы последнего, как ущемил их полицейский налет по приказу министра внутренних дел. Время шло, а случившееся все не давало ему покоя. «Надо скорее проведать друга», — подумал Махеш Капур, — «сколько можно тянуть».